Ведь ты Рэймонд пишешь чрезвычайно современной книжке, причем в основном о довольно неприятных молодых людях, а ты Джуанна пишешь совершенно замечательные картины с квадратными людьми со смешанными выпулостями. О оченьень умно с твоей стороны, милая. но как всегда говорит Реймонд? Разуеется, вполне добродушно, потому что душа у него самая добрая, которую только можно найти у племянника. Я безнадежно устарела. Ну, прямо живой экспонат из эпохи королевы Виктории. У меня, например, вызывает восхищение работы таких художников, как сэр Лоренс Альма Тадема и мистер Фредерик Лейтон. Тогда как вам, я уверен, они кажутся старым хламом, так сказать, вьюжу, устаревшим, как говорят французы. Ну, а позвольте-ка дайте вспомнить, к чему это я говорила.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 Все это мистер Питерик очень складно мне рассказал и добавил, что хотя жюри присяжных в суде о расследующем убийство и вынесло вердикт, гласящий, что в ходе следствия не установлено, кем именно совершено данное преступление, мистер Роудс имеет основание полагать, что через день-два его арестуют, и потому он обратился к мистеру Питерику и доверил ему свою дальнейшую судьбу. разговор продолжил мистер пирик расказавший что перед приходом ко мне они побывали у сэра малькольма оолда королевского коронора ведущего дела об убийствах консультировались с ним и что в случае если дело поступит для дальнейшего разбирательства в суд защищать мистера роутса возьмется сэр малькольм мистер пиик сообщил что сэром мальком человек молодой его методы ведения судебных дел очень современный и он уже определил какой линии станет придерживаться в защите но мистер питерик не вполне удовлетворен избранной им тактикой видите ли мисс марпл сказал он она грешит тем что я называю подходом специалиста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 Затем он перешел к тому, что высказал множество самых милых и блестящих моему самолюбию комплиментов о моих проницательности, рассудительности и знаний человеческой природы и попросил у меня позволение рассказать обо всем подробнее в надежде, что я смогу дать какое-либо разумное объяснение происшедшимму. Я, однако заметила, что мистер Роуз отнесся к моему участию в деле крайне скептически.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 женщины довольно мнительные по части своего здоровья поспешила лечь в постель сразу после ужина они с мужем занимали два смежных номера которые сообщались между собой через общую дверь мистеру роз который пишет книгу о до исторических орудиях труда из кремня решил поработать над ней в своем номере в 11 он собрал страницы рукописей решил лечь спать перед этим ему пришло в голову заглянуть на всякий случай в комнату у жены вдруг есть что-нибудь нужно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 По словам мистера роуса через комнату где он работал никто не проходил за исключением горничной разносяящие большие керамические бутыли с горячей водой для согревания постелей орудим убийства послужил тонкий кинжал типа стилета который преступника оставил в ране этот кинжал обычно лежал у миссис роуз на туалетном столике она любила использовать его в качестве ножа для разрезания бумаги а отпечатков пальцев на нем не оказалось мы «Ситуация, таким образом, следующая. В комнату, где произошло убийство, не заходил никто, кроме горничной и мистера Роутса. Я спросила, как там насчет горничной?» «Это первое, что мы сразу же постарались разузнать», — ответил мистер Питерик. «Зовут Мэри Хилл из местных. Совершенно невозможно представить, с чего бы ей вдруг захотелось напасть на кого-то из постояльцев. Она, кроме того, чрезвычайно глупа, почти слабоумная».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 рассказываю этому как я сразу догадалась никто не поверил по просьбе мистера питерика мистер роуз сам высказал на сей счет свое мнение честно говоря сообщил он я сам в это не верил думал эми сама все сочиняет основываясь на всем услышанном далее я сделала вывод что миссис роуs принадлежала к числу тех романтических натур которые любят преврать и проходят по жизни приукрашивая все что с ними происходит в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 Поция, на мой взгляд, просто сочла, что мистер Роузс вводит ее за нос, чтобы отвести от себя подозрения. Тогда я спросила: « не останавливалась ли в гостинице какая-нибудь женщина путешествующая одна? Оказалось, их было даже две: миссис Гренбив вдова англичанина служившего в Индии, и миссис Карутерс, старая дева, напоминавшая скорее старую клячу и не выговаривавшая звук г. Мистер Пиетеик добавил, что сколько не расспрашивал ему так и не удалось найти никого, кто видел бы их хоть одну из них вблизи места преступления и что нет никаких оснований подозревать, что одна из них может оказаться к нему хоть сколько-нибудь причастна. Я попросил описать их внешность. Он рассказал, что миссис Гренби особо лет пятити с рыжеватыми, довольно неряшливо, причесанными волосами и болезненно желтоватым лицом. да ее весьма живописная и сшита в основном из-за натурального шелка и других тканей в том же духе. мисссс Карутерс около сорок, у нее стриженный, как у мужчины волосы, она пользуется пенсней и носит строгие юбки с пиджаками мужского покроя. На даже проговорила я, дело все усложняется.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 ее могли убить муж горничная она могла совершить самоубийство либо ее мог убить кто-то кого никто не видел последнее исключено вмешался мистер рос пройти через комнату где я находился было невозможно я бы увидел то даже если бы кто-то ухитрился войти через дверь комнаты где находилась жена так чтобы не заметил electric как черт побери ему удалось выйти заперев дверь изнутри да еще на засов в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 однако узнать которая же из них не так трудно лично я склоняюсь к тому что убийца окажется мисс карутерс на этом дорогие мои эта история и заканчивается фамилия карутерс оказалась не настоящей но та постоялица и вправду была той самой женщиной в их роду многие страдали по мутнением рассудка это передавалась из поколения в поколения миссис роуутс которая вела себя за рулем в высшей степени неосторожной и была опасной лихачкой действительно както раз сбила ее маленькую девочку и от этого бедняжка мать помешалась умом она весьма хитроумно скрывала свое сумасшествие за исключением того что писала намеченной жертве письма явно свидетельствующая о душевной болезни какое то время она следила за нею а затем у нее в голове сложился тщательно проддунный план вскоре удалось обнаружить парик и платье горничные которое она первым делом отослала по почте на следующее же утро когда ей предъявили улики она раскисла и сразу созналась бедняжка сейчас в бродмурской больнице абсолютно сумасшедшая но очень умно спланированное преступление впоследствии мистер питерик зашел ко мне и принес очень милое письмо от мистера роуса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 Так говорят многие увлекающиеся охотой но в жизни мне приходилось не частоо встречать людей с таким выговором тем более из числа тех кому еще нет 60 вы ведь сказали что ей около сорок эти проглатываемые г навели на мысль что так должна произносить слова женщина которая исполняет какую-то роль но переигрывает не стоит говорить вам что мистер пиик на это ответил но он так рассыпался в комплиментах и И все же я не могу удержаться, чтобы хоть самую маленькую чуточку не почувствовать, что я все-таки собою довольна. Все же порой кажется невероятным, насколько в этом мире все может обернуться к лучшему. Мистер Роудс женился вновь, да на такой милой и чудесной девушке, и у них такой милый ребеночек, и, что бы вы думали, они пригласили меня быть его крестной, но не любезно ли это с их стороны? А теперь прошу меня извинить если я отняла у вас чересчуру много времени надеюсь вам так не показалось и